Секретные внутренние документы Министерства иностранных дел Германии Представленные ниже документы доказывают, что не геноцид был причиной, по которой правительство Германии, а следовательно НАТО и Бильдербергский клуб вмешались в ситуацию, сложившуюся в Косово. Геноцид, как он определяется германским и международным законодательством, в Косово не предшествовал бомбардировкам НАТО, по крайней мере, с начала 1998 года до марта 1999 года. Выдержки из этих официальных документов были получены от ИАЛАНа Международной ассоциации юристы против ядерного оружия и переведены Эриком Канепой на Брехт-форуме в конце апреля 1999 года. Использованные здесь тексты были опубликованы в немецкой газете Вельт 24 апреля 1999 года. Согласно сведениям Эрика Канепе, это полное воспроизведение документов в той форме, в какой они появились в немецких средствах информации на момент их написания. Доклад службы разведки Министерства иностранных дел Германии от 12 января 1999 года административному суду Трира. Ссылка АЦ 514-516-80-32-426. Тот факт, что албанское меньшинство подверглось политическим преследованиям, сложно доказать даже в Косово. Восток Косово еще не затронут вооруженным конфликтом. Общественная жизнь в таких городах, как Приштина, Урошевац, Гиджилан и другие за весь период конфликта проходило относительно нормально. Действия сил безопасности были направлены не против косовских албанцев как определенного этнического меньшинства, а скорее против военной оппозиции и ее фактических или предполагаемых сторонников. Заключение Баварской административной судебной палаты от 29 октября 1998 года ссылка АЦ-22-БА. 94 -34 -252. Доклады штаба Министерства иностранных дел от 6 мая, 8 июня и 13 июля 1998 года не позволяют прийти к заключению о политическом преследовании албанского меньшинства в Косово. Агрессивные действия югославских военных и полиции с февраля 1998 года были направлены против действий сепаратистов и не являются событием, доказывающим факт преследования всего албанского меньшинства в Косово или определенном его регионе. Случаи насилия и превышения полномочий со стороны югославских военных с февраля 1998 года являлись действиями отдельных сил против подпольного военного движения, в особенности АОК, и против лиц, находящихся с ними в тесном контакте. Государственного плана преследования всей этнической группы албанцев не существует на данный момент и не существовало ранее. Постановление Административного суда Баден-Вюртемберга от 4 февраля 1999 года, ссылка АЦА 14 С 22 98. Различные доклады представленные Сенату, сходятся в том, что гуманитарные катастрофы, грозящие гражданскому населению албанцев, которые так боялись, удалось избежать. Похоже, это происходило с момента прекращения военных действий по соглашению с сербским командованием в конце 1998 года. Доклад штаба Министерства иностранных дел от 18 ноября 1998 года. С этого времени как ситуация с безопасностью, так и условия жизни албанского населения ощутимо улучшились. Жизнь вернулась в привычные русла, особенно в крупных городах. Смотри доклады Министерства иностранных дел от 12 января 1999 года административному суду Трира от 28 декабря 1998 года Верховному административному суду Люнеберка и от 23 декабря 1998 года Административному суду Касселя. Если напряжение между этническими группами и увеличилось, то это происходило из-за индивидуальных проявлений насилия. Отдельные случаи подобных действий против гражданского населения, например врачики, были фальсифицированы и приписаны сербам, что вызвало их огромное возмущение. Но количество и частота подобных проявлений не позволяют прийти к выводу о том, что жизнь каждого проживающего в Косово албанца, либо вернувшегося туда, подвергается опасности. Постановление Верховного административного суда Мюнстера от 24 февраля 1999 года. Ссылка от Сет 14А 3840 94А. Убедительных доказательств создания сербами секретной программы, направленной на ликвидацию, изгнание или преследование албанского народа, не существует. Если сербское государство требует исполнения законов и оказывает при этом давление на этническую группу албанцев, которая их игнорирует и бойкотирует, то такие меры объективно не могут расцениваться как целенаправленное преследование данной группы. Даже если бы власти благосклонно согласились на то, чтобы часть населения, оказавшаяся в безвыходном положении либо в оппозиции к законам страны, вынуждена была эмигрировать, это нельзя было бы назвать программой преследования направлены на все албанское меньшинство в Косово. Если, кроме того, югославское государство реагирует на усилия сепаратистов постоянным и строгим исполнением законов и антисепаратистскими мерами, и если некоторые из втянутых в данный конфликт в результате решат уехать за границу, это еще не значит, что государственная югославская политика направлена на охлаждение астракизма и изгнание меньшинства. Напротив, Целью правительства является удержание этих людей в Государственной Федерации. То, что происходило, начиная с февраля-марта 1998 года, не свидетельствует о наличии плана преследования по отношению ко всему албанскому меньшинству. Меры, принятые вооруженными силами Сербии, в первую очередь направлены против АОК и их предполагаемых сторонников. Постановление Верховного административного суда Мюнстера от 11 марта 1999 года. Ссылка АЦЭТ 13А 3894-94А. Албанское меньшинство в Косово не было и тем более сейчас не является объектом преследования как региональная или национальная группа в составе Федеративной Республики Югославия. Мирная конференция в Рамбуе. В феврале 1999 года, чтобы избежать разрушительных бомбардировок НАТО, силы которой намного превышали их собственные, сербы были вынуждены участвовать в переговорах в замке Рамбуи под Парижем. Эти переговоры вела Мадлен Олбрайт, государственный секретарь США, член Бильдербергского клуба и СМО. У сербов не было другого выбора, кроме как принять текст соглашения без всяких условий или вступить в войну против НАТО. Форму проведения переговоров сделала практически невозможным отказ от последней альтернативы, пишет журналист Бо Пельнес в шведской газете Dagens Newheter от 8 февраля 2004 года. Итак, Косово стало бы колонией НАТО. Однако, чтобы спровоцировать военные действия, делегация США в последний момент добавила секретное приложение Б, Как объясняет журналист Джон Лафленд в статье «Техника государственного переворота», согласно которому персонал НАТО получал право свободного и беспрепятственного доступа по всей территории Югославии вместе со своими автомобилями, судами, самолетами и оборудованием, включая прилегающие воздушные пространства и территориальные воды. Это касается также права обустройства лагерей, проведения маневров, расквартирования и использования любой территории или помещений, необходимых для поддержки тренировок и операций. На самом деле, не только Косово, но и вся Югославия должна была быть привязана к принципу экстерриториальности, равноценному полной колониальной оккупации. Журналист Джон Пилгер, в свою очередь, утверждал следующее. «Это было бы равносильно военной оккупации всей Югославии, страны с горькими воспоминаниями о фашистском порабощении». Как позже заявил министр иностранных дел Великобритании лорд Гилберт избранному комитету по обороне Палаты представителей, приложение Б было включено, чтобы спровоцировать его неприятие. Суверенное государство Сербия, полностью осознавая все последствия своих действий, отвергло это унизительное предложение. План Б. На сцену выходит АОК. 23 февраля 1998 года агентство France Пресс» распространило заявление американского посла в Боснии Роберта Гелбарда «Не вызывает никаких сомнений, что АОК является террористической организацией». Эти слова были произнесены еще до того, как АОК стала ключевой политической фигурой. Как я уже говорил ранее, после заседания Бильдербергского клуба в 1996 году, буквально из ничего на свет появилась хорошо финансируемая армия освобождения Косово, проявившая в Балканской войне небывалую жестокость и бесчеловечное зверство. Мои предсказания, исполнившиеся как раз после того заседания в Кинг-Сити, полностью подкрепляются самыми уважаемыми американскими и европейскими средствами информации. Все они документально подтвердили, что армия освобождения Косово и ее албанские покровители являются организованными преступными организациями, цель которых – установление контроля над трафиком героина с Ближнего Востока в Европу и США. Christian Science Monitor от 20 октября 1994 года сообщила, что, как утверждают ООН и различные специалисты, занимающиеся наркотиками, Нарушенный югославским конфликтом наркотрафик через Балканы восстанавливается благодаря албанским наркобаронам, которые налаживают новую сеть контрабанды в Западную Европу, не проходящую через регионы полуострова, страдающие от войны. Например, в 1990 году венгерской полиции было задержано только 6 килограммов сильнодействующих наркотиков, а к августу этого года, 1994, ежегодная цифра достигала уже 600 килограммов. В свою очередь, Jane's Intelligence Review, британский журнал, занимающийся расследованиями от 1 февраля 1995 года, в одной из самых пугающих статей «Балканский Медельин» предсказал грядущий кризис. На долю Западной Македонии, контролируемой Албанией, приходится огромная часть все более сокращающегося ВВП Македонии. Данная ситуация усилила антиалбанские настроения среди македонского этнического меньшинства – особенно с учетом того, что значительная часть этих доходов, как предполагается, поступает от албанского наркотерроризма, а также от торговли оружием и контрабанды из Албании, Болгарии, Косово и в эти страны. Это с каждым разом все более усиливающаяся экономическая власть албанцев превращает Балканы в центр организованной преступности. Традиционно маршруты перевозки героина в Западную Европу через Югославию – Турцию, Кавказ и более восточные регионы все сильнее смещаются в сторону Италии, пролегая через Черное море, Албанию, Болгарию и Македонию. Это изменение укрепило албанскую мафию, которая, как сейчас считается, контролирует 70% нелегального рынка героинов в Германии и Швейцарии. Она действует в союзе с могущественной сицилийской мафией и опирается на многочисленную диаспору в западных странах, только в Швейцарии проживает более 100 тысяч албанских резидентов. Кроме того, что эта диаспора служит отличным прикрытием албанским криминальным элементам, она также является важным источником дохода для мафиози. Если ничего не предпринимать, то могущественный албанский наркотерроризм может создать синдром Колумбии на юге Балкан либо привести к росту могущества албанской мафии, что даст ей возможность контролировать одно или более государства в регионе. Практически речь может идти об Албании и Македонии, либо о двух странах сразу. Уже сейчас прибыль в иностранной валюте от наркотерроризма поступает правительствам и местным политическим партиям. В Албании правая демократическая партия под руководством президента Сали Береши подозревается в том, что закрывает глаза на наркотрафик и даже напрямую пользуется им в таких политэкономических целях, как, например, финансирование политических партий и других сепаратистских групп Косово и Македонии. Согласно докладу, квалифицированному как документ строжайшей секретности, который я получил благодаря офицеру ЦРУ, в 1996 году члены Бильдербергского клуба использовали ЦРУ и Федеральную разведывательную службу Германии, чтобы завербовать, вооружить и подготовить армию освобождения Косово через ряд в основном немецких предприятий, служащих прикрытием. Эти организации использовались для переправления денег на счета в Швейцарию, владельцы которых симпатизировали албанцам, подготовленным для запланированной ими Балканской войны. Решение использовать Германию для дестабилизации ситуации в Сербии, поставок оружия и подготовки АОК, берет свои истоки в германо-сербской вражде, возникшей еще во время двух мировых войн, и требует дополнительного объяснения. Скрытые истоки становления армии освобождения Косово. Согласно данным Министерства обороны США от 15 июля 1998 года, первый контакт между АОК и НАТО произошел в середине 1998 года в начале правления генерала Кларка как главнокомандующего НАТО. Некоторые лица в НАТО отдавали себе отчет в том, что мы, НАТО под руководством Уэсли Кларка, должны втянуть АОК в этот процесс, потому что они способны отвергнуть любое соглашение, которое можно было бы обсуждать с меньшинствами, проживающими в Косово. Каким-то образом АОК должна вступить в игру, поэтому мы сохранили некоторые первоначальные контакты с подходящими людьми из ее состава, чтобы попытаться втянуть их в процесс переговоров. АОК, как пишет Крис Хеджес, зародилась в радикальной зоне албано-косовской политики, первоначально сформированной марксистами-ленинистами старой школы, финансируемыми в былые времена соседней сталинской диктатурой в Албании. Адем Демачи, один из лидеров косовских албанцев, является преданным последователем МАО, а боевики АОК приветствуют друг друга поднятым кулаком, известным во всем мире как марксистское приветствие, а также последователями фашистов из дивизии СС Скандерберг, сформированный из добровольцев, которая во время Второй мировой войны участвовала в позорном сборе и депортации сотен евреев из Косово. Согласно Jane's Intelligence Review от 10 января 1996 года, АОК прошла боевое крещение в феврале 1996 года обстрелом нескольких лагерей сербских беженцев Хорватской и Боснийской войн. Одно из ее первых публичных появлений произошло в октябре 1997 года, когда партизаны АОК в масках появились в селе Дреника на похоронах убитого сербами в Косово профессора, как написал Уильям Норман Грик в The New American от 15 марта 1999 года. Согласно ежедневному французскому изданию Liberation от 21 января, Движение, которое в результате симбиоза превратилось в АОК, было сформировано из военных, очарованных марксизмом, не без участия Энвера Ходжи, бывшего албанского коммунистического диктатора. Организация является мрачной по структуре и тоталитарной по методам. Ее лидеры верны маоистским традициям своих основателей. К описанию того, что представляет собой АОК, можно добавить и другие эпитеты – военная, националистическая, негибкая, параноидальная, глубоко недоверчивая ко всем чужакам, цитирует Крис Хеджес в выпуске Foreign Affairs за май и июнь 1999 года. Операции АОК были разработаны на заседании Билдербергского клуба в 1996 году. Часто в качестве даты начала функционирования АОК указывается февраль 1996 года. Но детальный план ее операции был разработан на ежегодном заседании Бильдербергского клуба, на этот раз в пригороде Торонто, точнее в Кинг-Сити, роскошном анклаве, расположенном в 35 километрах на север от столицы. Задание было поручено Гейгеру, которого в том году назначили новым шефом Федеральной разведывательной службы Германии. Чтобы осуществить эту операцию, сначала нужно было создать региональные базы разведслужбы в Тиране, столице Албании, где прошел процесс предварительного отбора рекрутов для создания структуры командования террористической организации АОК среди приблизительно 500 тысяч косовских албанцев, как сообщает ежедневный бюллетень Truth in the Media от 24 октября 1998 года. Информация о секретной помощи немецкой дипломатии армии освобождения Косово в начале 1996 года, полученная мной благодаря источникам в Бильдербергском клубе, на заседании которого в 1996 году присутствовал в частности Хайме Карвахаль де Уркихо, президент компании Эйси Браун Бовери, всегда представленный на тайных ежегодных заседаниях, была подтверждена докладом, опубликованным в лондонском еженедельнике «European» от 21 и 27 сентября и подписанным Роже Фолиго, корреспондентом в Париже. Согласно сведениям, приведенным в блестящей статье в The New World Order Intelligence, АОК использовала немецкую военную форму, оружие Восточной Германии и частично финансировалась за счет средств от продажи наркотиков, а затем была направлена в Косово, чтобы создать проблемы, повлекшие за собой кризисную ситуацию. Еженедельный информационный бюллетень Truth and Media в выпуске от 24 октября 1998 года сообщает, что журналисты, освещавшие конфликт в Косово, когда Милошевич бросил полицию и специальные силы на подавление АОК, удивились, обнаружив, что некоторые ее бойцы носили военную форму бундесвера с идентифицирующими знаками, даже перед телевизионными камерами. Но ни один из этих сюжетов не появился в CNN. Однако в попытку спровоцировать широкомасштабную войну были втянуты не только немцы. Скрытое участие ЦРУ было усилено Ми-6 и специальной воздушной службой САС, разведывательным управлением Министерства обороны США и членами в отставке или активными членами САС-22, 22-й специальный авиадесантный полк Великобритании, а также тремя частными британскими и американскими службами безопасности, как на это указывала газета The Scotsman. В номере от 29 августа 1999 года раскрывается ряд подробностей о роли правительства США, в частности, косовские албанцы, кровопийцы и мятежники заручились покровительством корпорации «Военные профессиональные ресурсы» из штата Виргиния, которая получала деньги от правительства Албании. Группа бывших американских моряков, пилотов вертолетов и спецназовцев от вождения колумбийских вертолетов перешла к поставке оружия для хорватской армии. Согласно информации, полученной от важного источника в британских вооруженных силах, разведывательное управление Министерства обороны США связалось с Ми-6 с целью подготовки программы тренировки для АОК. Тогда Ми-6 поручила операцию двум британским организациям, занимающимся вопросами безопасности, которые, в свою очередь, связались с бывшими бойцами САС-22. Тогда были составлены списки оружия и необходимого оборудования для АОК. Пока осуществлялись эти тайные операции, часть САС-22 была уже развернута в Косово еще до начала бомбардировок в марте 1999 года. Участие правительства Албании неудивительно. Томислав Керсович, член института геополитических исследований, расположенного в Белграде, опубликовал документы, доказывающие, что средства для финансирования АОК поступали от албанского фонда Зов Родины с филиалами в Дюссельдорфе, Бонне, Стокгольме, Берне и других европейских столицах. Как написал Джон Лафленд, этот тип скрытых операций подразумевает передачу очень крупных сумм денег, обычно в форме прибыли от наркоторговли техническую, логистическую и стратегическую поддержку, а также поставки оружия различным группам оппозиционной демократии и неправительственным организациям в Сербии. Он делает вывод, некоторые организации, контролируемые постоянным членом Билдербергского клуба Джорджем Соросом, сыграли ключевую роль. Так называемые «демократы» в действительности были лишь иностранными агентами. Как раз это утверждало в то время правительство Югославии. Сара Фландерс цитирует доклад от 11 июня, написанный экспертом по вопросу «Балкан» для газеты «Нью-Йорк Таймс» Крисом Хеджесом, который характеризует новый арсенал АУК следующим образом. «Самые современные противотанковые гранаты и противовоздушная техника. Это оружие предоставляет неоспоримые преимущества АОК, которое полностью финансируется за счет внешних источников, особенно США и Германии». А указ существует за счет наемников, денег и оружия, поступающих из-за пределов Сербии», утверждает Хеджес. Он сообщает, что у нее неиссякаемый источник поставок. В этой же статье автор утверждает, «Солдаты-повстанцы в форме с черными и красными нашивками армии освобождения Косово достают из карманов толстые пачки немецких марок. Кроме того, прибытие десятков профессиональных солдат в отставке и наемников – превращают банду преступников в действенную военную силу. На самом деле АОК – главным образом армия бандитов, финансируемая группой теневых источников, ассоциируемых с секретными службами США и Германии. Майк Чосудовский в письменном сообщении для www.globalresearch.ca от 22 октября 2003 года заявляет, что подготовка сил АОК являлась частью планов НАТО возглавляемый генералом Уэсли Кларком. Секретный агент Майк Левин, бывший член управления по борьбе с наркотиками США, в The New American Magazine от 24 мая 1999 года написал, спустя два месяца после бомбардировок Югославии, «Десять лет назад мы вооружили и обеспечили моджахедов в Афганистане, наркокурьеров, контрабандистов оружия, террористов». Сейчас мы делаем то же самое с АОК, которая связана с источниками наркотиков на Ближнем и Дальнем Востоке. Интерпол, почти все разведывательные службы Европы и Управление по борьбе с наркотиками имеют данные о наркокурьерах, связи которых ведут к АОК и албанским группировкам. Членам бильдербергского клуба была нужна война, и они не собирались ждать, пока она начнется. Пока Ми-6, специальные силы САС, агентство военной разведки США, а также три частные британские и американские службы безопасности занимались подготовкой террористов АОК на севере Албании, 29 ноября 1998 года Крис Стефан в «Лондонской Таймс» поведал, что военные инструкторы из Турции и Афганистана, финансируемые исламскими фундаменталистами, обучали АОК тактике партизанского движения. Сам Осама бен Ладен посетил Албанию. Это была одна из групп исламистов, которая послала свои подразделения для сражений в Косово. Предполагается, что бен Ладен создал в Албании вооруженные формирования в 1994 году. Албанские источники указывают, что Сали Береша, который тогда был президентом, имел связи с некоторыми группировками, которые позже подтвердили свою крайне радикальную направленность. Бен Ладен и армия освобождения Косово. Билл Клинтон и государственный секретарь Мадлен Олбрайт всеми силами пытались обосновать политическую законность действий террористов АОК. Однако связи армии с международным терроризмом и организованной преступностью были четко засвидетельствованы Конгрессом США. Членам Бильдербергского клуба, тем не менее, было нужно, чтобы АОК возглавила эту долгожданную войну против сербов. При таком положении вещей вооруженные убийцы и наркокурьеры из Косово при поддержке аль превратились в борцов за свободу, напрямую поддерживаемых НАТО и ООН. Более того, Верховный Главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО генерал Уэсли Кларк с 1997 по 2000 год находился прямо в эпицентре урагана, поддерживая террористов АОК, а также их грязные традиции торговли наркотиками и отмывания денег. Доказательства, собранные против него, а соответственно против администрации Клинтона, в протоколах Конгресса, в газетных статьях и документах служб разведки, настолько впечатляющие, что их нет смысла обсуждать. Когда в 2004 году во время президентских выборов в США Кларка, который являлся кандидатом в президенты от Демократической партии, спросили об одном из этих событий, он лишь смог пожать плечами и ни разу не ответил на обвинения. Это был соломенный человек, очень полезный для Билдербергского клуба, четко выполнивший все свои обязанности, так же как и генерал Александр Хейк около 30 лет тому назад во время Уотергейтского скандала. Он и Киссинджер действовали вместе, чтобы свергнуть законного президента США Ричарда Никсона. Согласно замечательному исследовательскому репортажу, опубликованному в www.globalresearch.ca, Кларк установил тесные личные контакты с командующим АОК бригадным генералом Агимом Чеку и лидером АОК Хашимом Тачи, который напрямую сотрудничал с НАТО во время кампании в Косово в 1999 году. Эти данные также были предоставлены агентством новостей France Пресс» 13 октября 1999 года. Кларк, кроме того, имеет честь быть признанным Международным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге инициатором предполагаемых военных преступлений против представителей сербского меньшинства Хорватии в период между 1993 и 1995 годами. Дополнительная информация о деятельности Тачи появляется в докладе BBC в ноябре 2000 года, в котором утверждается, что Хашим Тачи инициировал политическое убийство оппозиционеров из Демократического союза Косово, лидером которого являлся Ибрагим Ругова. Кроме того, согласно информации, обнародованной югославским агентством Танюг, 14 мая 1999 года, Хашим Тачи, чтобы его вклад был не меньше, чем у других преступников, сражающихся за освобождение угнетенного и голодного населения Косово, отдал приказ об убийстве Фехми Агани, одного из ближайших сторонников Руговы в Демократическом Союзе Косово. За этим молодым и красивым 34-летним лидером АОК стояла теневая власть, которая поддерживала и вдохновляла каждое его движение. Мадлен Олбрайт, государственный секретарь США, и Уэсли Кларк, ее преданная марионетка. Согласно статье, опубликованной Алексом Тодоровичем и Чарльзом Радиным в The Boston Globe 2 августа 1999 года, плохо уже то, что террористы, которые бегают здесь с автоматами АК-47 и противотанковым оружием, имеют связи со самой Бен Ладеном. Однако намного хуже осознание того, что парни Хашима Тачи не только убийцы и разбойники, но и мафиози, по горло втянутые в торговлю наркотиками. Во время войны Washington Post процитировала американского анонимного агента Управления по борьбе с наркотиками, который говорил об АОК следующее. «В 1998 году они торговали наркотиками, а сейчас, благодаря политике, представлены как борцы за свободу». В 1999 году администрации Клинтона удалось подтолкнуть сенатора Джо Либермана, неофициального представителя правительства Израиля в США, к тому, чтобы со всей уверенностью заявить, «Сражаться за АОК означает сражаться за права человека и человеческие ценности в США». Однако, как указывает профессор Майк Чусудовский в статье «Дело о для Центра по исследованию проблем глобализации от 9 октября 2001 года, Сенатор Джо Либерман, член военного комитета Сената, имел доступ ко всем документам Конгресса об отношениях между АОК и Осамой Бен Ладеном. Делая эти заявления, он прекрасно знал, что правительственные агентства США, такие как НАТО, поддерживали международный терроризм. Директор криминального управления Интерпола Ральф Мучке заявил перед Комитетом Конгресса США об отношениях между АОК и Осамой Бенладеном Ладеном следующее. Государственный департамент США включил АОК в список террористических организаций, указывая на то, что она финансируется за счет международной торговли героином и денежных поступлений от частных лиц, возможно и Осамы Бен Ладена, и государственных структур исламских стран. Еще одним подтверждением связи с Бен Ладеном может служить тот факт, что брат одного из лидеров организации «Египетский исламский джихад» и полевого командира Осама Бен Ладена возглавлял элитные подразделения АОК во время конфликтов в Косово. Какова причина связи между АОК и Осамой Бен Ладеном в борьбе, которая внешне сталкивает сербских националистов с террористической организацией АОК, поддерживаемой США? По мнению Бена Уоркса, военного эксперта, директора Института независимых стратегических исследований США, у АОК нет строгой идеологии. В чем-то она использует маоистскую идеологию, но именно военный национализм албанцев привлекает в ряды армии новых боевиков. Основная ее часть – это албанские мусульмане, из-за чего национализм имеет ярко выраженную исламскую направленность. Следовательно, мы имеем дело с международным террористом Осамой Бен Ладеном, подготовленным и финансируемым ЦРУ. Международной террористической организацией АОК или Корпусом защиты Косова подготовленной и финансируемой секретными британскими, американскими и германскими службами. С администрацией США, Клинтона, Олбрайт и Холбрука членами Бильдербергского клуба и СМО, которые сражаются за восстановление демократии и передачу в руки правосудия многострадального народа. Интересно. Правда, когда она открывается, часто превосходит фантастику. Как утверждает Фрэнк Силуфо, эксперт по вопросам внутренней безопасности, от общественности скрывали тот факт, что АОК получала часть своих фондов от продажи наркотиков. Албания и Косово находятся в центре Балканского пути, который соединяет Афганистан и Пакистан с европейским рынком наркотиков. Этот путь оценивается приблизительно в 400 миллиардов долларов в год и контролирует 80% героина, предназначенного для отправки в Европу.